Мария Красина. Тайна бани на Гормонной. Август в 1923 году выдался паршивый. Почти весь месяц было дождливо и пасмурно. Зато в сентябре Природа, словно стремясь оправдаться, щедро добавила солнечных дней. Казалось, вернулось лето, но холодные вечера и желтеющие листья берез и лип напоминали, что на дворе все таки осень. День клонился к закату. Пронесся порыв зябкого ветра, и люди, стоявшие в очереди в общественную баню, что на улице Гормонной, недовольно заворчали. Причиной для недовольства был не только ветер. Уже поздно, а очередь шла медленно. Все ли успеют до закрытия? Двери бани распахнулись, и из них вышла толпа раскрасневшихся мужиков. Следом высунулся банщик, окинул взглядом очередь и крикнул: "Заходи кто на помывку. И скажите, чтобы больше не занимали, если кто еще придет! Все стали продвигаться вперед. Банщик отсчитал нужное количество людей и снова закрыл двери. Остальные разочарованно вздохнули и снова принялись ждать. Народ в очереди собрался разный: рабочие из патронного завода, расположенного неподалеку, мелкие конторщики, грузчики с овощного склада и просто прохожие, решившие зайти в баню. Надо сказать, что та баня на Гармонной улице была довольно известна среди жителей Тулы. Одноэтажное здание из красного кирпича и с красивыми окнами-арками построил купец Пузанчиков. еще в начале века в бане было два отделения: общее для простого люда и дворянские номера, где мылись и отдыхали благородные господа. Все здесь было устроено разумно и удобно, и горожанам баня полюбилась. Здесь всегда были посетители. Баня сменила несколько хозяев. После Октябрьской революции ее национализировали, и она продолжила работу. Разве что дворянские номера частью закрыли, частью переделали. Ближе к концу очереди стояли два приятеля. обоим было лет по тридцать. Один, блондин, был более худой и высокий. Он зарос неопрятной клочковатой бородой до самых глаз. Эти глаза все время беспокойно бегали и смотрели вокруг хитро и оценивающе. Нельзя ли что-нибудь приспособить себе на выгоду? Второй приятель, темноволосый, был на целую голову ниже, но зато шире в боках и плечах и весь какой-то квадратный. Одет он был в старую рубаху, полинялую настолько, что нельзя было определить ее изначальный цвет. Егор, а ведь не успеем сегодня сказал он, повернувшись к другу. Народе ещё он сколько? Может, ну все в пень. Устал стоять с священником под мышкой. Но, «Ну, возразил бородатый Егор. Без расписки из бани пайку не выдадут. Потап, неделя чистоты ведь забыл? Да я уж со счету сбился. То неделя грамоты у них, то трезвости, то еще какое лихо. Теперь вот неделю чистоты выдумали. Силком в баню волокут и одежу заставляют в прожарку сдавать, мол, от вшей. Делать мне больше нечего, рубахи менять так часто. Слава богу, в этой неделе три хожу и ничего не делается. уж больно круто зажимать стали с чистотой. Да уж, согласился Егор. В прошлую среду заставляли лестницы и дворы выгребать. Теперь вот с мытьем всех гоняют. У нас в квартире, может, Иван на есть. А в баню явишься, или портки сопрут, или еще больше вшей нацепляешь? Большевики говорят, что от вшей тиф делается. раздраженно сказал Потап. Да врут руд подешельмы. Нет, зачем им врать-то? Они с заразой борются, а с чистотой мало-мало народишко гоняют. Вас не трогай так по самые уши мхом растёки. Язвительно усмехнулся человек с лихими кавалерийскими усами военной выправкой. Егор с Потапом переглянулись между собой, потом с опаской посмотрели на Усатого и промолчали. А тот продолжил: "Строже надо, строже. А то цацкаются тут, объясняют. Вот, даже рисуют специально. А вы все туда же. Врут да врут". Все посмотрели на агитплакаты, висящие у дверей бани. На одном плакате улыбающийся пожилой крестьянин полоскал руки в тазу. Поверх головы крестьянина было крупно написано: "Лады не бойся, ежедневно мойся". Героем другого плаката был человеческий скелет. Одной рукой он обнимал мерзкого вида тварь, в которой угадывалась вошь, а другой рукой держал ржавую косу. На весь плакат шла надпись: "Смерть и вошь друзья приятели". Уничтожайте насекомых, разносящих заразу. Не похоже, буркнул Потап. А уж мелкое придумыют тоже тиф. Почитай всю жизнь с этой вшой и ничего. Эй, бабка, ты куда? Последняя фраза предназначалась старухе в сером платке, которая тихонько пристроилась в конец очереди. Куда все туда и я. А что дают-то? Очередь разразилась хохотом. Со всех сторон посыпались шуточки. А бабка, ты не промах. В баню да в мужской день пойдём с нами, юность вспомнишь. Правильно, бабуся. Где еще напоследок на молодых и красивых парней поглазеешь? Старуха замахнулась клюкой и безлобно заругалась. А Ахаленники, Ишь, ржут как жеребцы. Оворчав для порядка на наглую молодежь, потерявший всякий стыд, старуха пошла дальше по своим делам. А двери бани наконец распахнулись, выпустили помывшихся счастливчиков, и банщик крикнул: "Заходи все, кто есть". Люди заторопились, стали напирать вперед, и около входа получилась небольшая давка. Начались споры и ругань, но так или иначе все вошли. Внутри людей встречал банный служащий. У него можно было купить мочалку и веник если вдруг кто с собой не принес. Еще служащий выдавал осьмушку мыла каждому посетителю и спрашивал имя, род занятий и место жительства и записывал все в большую тетрадь. Только после этого пропускали в раздевалку. В баню идешь, супротив воли, так еще и бока намяли на входе. Пожаловался приятелю Потап. Терпел уж. Ты притворись, только что моешься. Поплескайся для виду и все. сам так делаю, шепнул ему на ухо Егор. А кто сегодня банщик? Кажись, Семён. О, -о, -о, -о банщик Семён Подкорытов был местной знаменитостью. В бане на Горбонной он работал с самого открытия. Менялись хозяева бани, менялась страна вокруг, а Семён неизменно оставался на месте. Маленького роста, Худощавый и седой, на первый взгляд он казался чедушным и слабым. Но впечатление было обманчиво. Банщик был скор на расправу и обладал большой физической силой. Это на своей шкуре испытали те, кто буянил в бане или покушался на чужое имущество. Не всякий диктатор сумеет устроить такой железный порядок, как Семён в своей бане. Босоногий старик в кожаном фартуке непостижимым образом успевал везде. Вот смотришь, нет его рядом. Но едва кто-нибудь схватит чужую вещь, станет ломать деревянную шайку или задирать соседа, Семён тут как тут. Банщик строго отчитывал хулигана, а если не помогало, отвешивал за трещин или выкидывал на улицу. Даже благородные господа, ходившие в банные номера не столько мыться, сколько кутить, побаивались Семёна и при нем вели себя сдержанно. После революции Семён ничуть не изменил своих привычек, и посетители бани на гормонной знали – все здесь будет прилично. Правда, и вести себя придется соответственно. Тем временем Потап с Егором оказались наконец в общей раздевалке. Все голдели, бегали туда-сюда и пытались найти местечко на длинной деревянной скамье. Вошел банщик Семён и крикнул зычным голосом: "Товарищи, «Сдаем вещи в прожарку, исподней тоже. Пока моетесь, вещи на горячих камнях прокалим. никакая вошь не уйдет». Помощники банщика, державшие большие деревянные лохани, пошли между рядами скамеек. Люди раздевались и кидали в лохань свою одежду. Потап, грустно вздохнув, стянул с себя любимую рубаху и бросил ее в общую кучу. Когда помощники собрали вещи и унесли Семён зорким взглядом окинул толпу голых мужиков и распахнул двери в следующее помещение. «Заходи!» В мыльне было влажно и жарко. У входа лежала стопка вложенных друг в друга деревянных шаек и ковшиков. Дальше в помещении стояли такие же длинные скамьи, как в раздевалке, а за ними, в дальней стене, была дверь в парилку. Туда-сюда ходили желающие попариться. И каждый раз, когда открывалась дверь, из нее вырывались клубы пара. Люди брали шайку, ковшик, и шли набирать холодную и горячую воду, а потом пристраивались со всем своим добром на скамью и мылись. Потап и Егор расположились в углу. Егор шумно плескался, громко отфыркивался и размашисто возил руками по мыльной голове и бороде. Особенно он старался, если где-то рядом проходил банщик. Однако внимательный глаз заметил бы, что вода в шайке почти не убывает. На теле Егора почти нет мыльной пены, а само мыло едва намокло. домой унесу, Пускай жена к делу приспособит, тихонько сказал Егор, заметив, как приятель смотрит то на него, то на мыло. Егор, заметив какого-то знакомого, поздоровался, завел с ним разговор и оба ушли в парилку. А мрачный Потап сидел на лавке и жалел разнесчастного себя. Проклятая баня. Если бы не она, давно уже сидел бы в любимой пивной, сдувал с кружки пену и закусывал солеными кренделяками. А пришлось долго стоять в очереди на ветру, толкаться локтями, да еще и мыться, когда этого совсем не хочется. Эх, если бы не расписка из бани, чтоб дали поёк. Внутри потапа поднимались, росли и подступали к самому горлу раздражение и глухая злоба на все вокруг. Он злился на хитрого Егора, на расхаживающих туда-сюда голых мужиков с вениками, на банщика, на соседей по квартире, на ехидную повариху Зинку, на заводское начальство и на большевиков, выдумывающих всякие каверзы вроде недель чистоты и недель трезвости. Будто сговорились все. Потап вздохнул. Но что за жизнь такая пошла дурацкая. Только вроде простой человек вздохнул свободно, а опять привязались. Никак не дают жить спокойно. А ты чего не моешься? спросил тот самый военный с лихими усами. Да ну ж, махнул рукой Потап, вкладывая в этот жест все обревающие его чувства. А ты под душ сходи там удобнее. Вон, гляди туда. Видишь, ручки металлические в стене? Вижу. Поворачиваешь ручку, и на тебя вода льется сверху. Покрути их там, чтобы горячую воду сделать. Крути, не дергай. Недавно здесь душ установили. Иди, хорошая вещь. Потап нехотя встал и пошел к дальней стене. Она была разделена вертикальными перегородками, и в каждом отделении стены торчали две блестящие ручки. Потап поднял голову и увидел над собой решетку, с которой срывались редкие капли. Оттуда, значит, вода льется», — подумал он и дернул на себя обе металлические ручки. Вверху что-то зашумело, заклокотало, но ничего не произошло. Потап взялся за левую ручку обеими ладонями и потянул как следует. Ты что творишь, вымесок тупорогий? Зачем дергаешь?» Раздался за спиной голос банщика Семёна. Потап испуганно вздрогнул и обернулся. Банщик стоял совсем рядом, уперев руки в бока. Седые волосы и борода Семёна курчавились от влаги. К голым рукам и ногам прилипли берёзовые листья с веников. Тёмные глаза грозно смотрели на возмутителя спокойствия. Смущённый Потап забормотал в ответ: Что-то не льется, Я тяну, а оно никак. Ежели каждый будет со всей дури дергать, конечно не польется. Дурачьё. Силы много, а ума мало. Хватают все, переломают своими лапищами, потом удивляются. Вот скажи ты мне, баламошка, почему не спросил сперва, как надо-то? Нечто я яб не показал, как правильно? Сказано ж было: поворачивай ручки, покрути, а не тяни. Полголоса проворчал усатый военный Славки. «Дак и я", пробурчал престижный Потап. "Что ты? Думаешь, я не видел, как ты на лавке сидишь, ворон? Считаешь, в шее своих бережешь. В бане мыться надо, а не дурью маяться. Вот, гляди, тут крутишь холодно, а тут горячо. Вот и делай, как тебе надобно". Банщик повернул левую рукоятку, затем правую. Вверху снова заколокотало, и множество мелких струек воды хлынуло прямо на голову Потапа. От неожиданности он отскочил в сторону и больно ударился плечом о перегородку. Банщик ехидно захихикал. Мужики рядом, наблюдавшие всю сцену, тоже засмеялись. Ошалевший Потап шарахнулся прочь от зловредного душа. Давно он не оказывался в таком глупом положении. Обида и гнев ударило в голову. Лицо Потапа из красного стало пунцовым. Глаза налились кровью. Злоба распирала его изнутри и требовала драки. Тяжело пыхтя, он двинулся на военного, который вытирался на лавке. "Это ты, сволочусатый, подстроил!" Военный увернулся от летящего в голову кулака и плеснул Потапу в лицо мыльной воды из шайки. Ослепший Потап зарычал, как раненый медведь. И бросился к противнику наугад. Но вдруг чьи-то руки схватили Потапа за плечи и поволокли назад. В этих руках была удивительная сила. Здоровый и молодой мужик не мог, как ни старался, ни затормозить, ни вырваться из железной хватки, и даже повернуть голову, чтобы увидеть, кто его тащит, Потап не мог. Оставалось только ругаться. Неведомый силач уволок Потапа за угол, в закуток мыльни где стояли бочки, и высоко поднял его, как хозяин поднимает за шкирку нашкодившего щенка. Потап, чувствуя, что узорчатый банный пол уходит из-под ног, завопил в голос от страха. Та же неведомая сила понесла его в сторону и посадила задом прямо в горловину бочки. Мокрое тело заскользило вниз. Но остановилось и застряло, закупорив бочку. Теперь из нее торчали только руки, ноги и плечи с головой. Не схватиться, не упереться, чтобы вылезти, самое неловкое и беспомощное положение. И только теперь неведомый силач отпустил Потапа. Ошеломлённый мужчина хватал ртом воздух, пучил глаза, как вытащена из воды рыба, и даже не пытался выбраться. Как же так? просипел, наконец Потап. А нечего было буянить. Раздался сзади голос, и вперёд вышел банщик Семён. Сейчас он никому не показался бы чудушным стариком. Семён стал выше ростом. Борода и волосы стояли дыбом, как наэлектризованные, а руки удлинились. Крючковатые пальцы заканчивались большими изогнутыми когтями, как у хищной птицы. Когти поблескивали холодным металлическим блеском. Глаза же светились огнем. и это не было фигурой речи. Глаза банщика будто залило яркое пламя костра. Два пылающих провала глазниц, в которых нет ни зрачка, ни радужки. А-а-а! Сгинь, нечистый! Помогите! завопил Потап. "Тихо ты", скривился Семён. "Не ори, а то кожу сдеру". Потапу умолк и только во все глаза глядел на Семёна, точнее на того, кем он стал. Не было никаких сомнений, что это существо легко может выполнить свою угрозу. Ты зачем драку в бане затеял? Я этого не люблю. Порядок должен быть и приличие. А ты не мылся даже, место только зря занимал, мыслями тяжелыми до да злобой баню засорял. Нехорошо так. Раз уж пришел, то мойся. И чтобы все честь по чести было, понял? Потап согласно кивнул, а Семён продолжил наставление. Чистота, братец, это хорошо. Так что не ленись, ходи мыться и париться. Баня место особенное. Здесь от хвори душевно и телесно избавиться можно. Так и ты к бане со всем уважением должен относиться. А не будешь себя вести прилично, так вот и получишь. Уяснил? Чего молчишь, тебя спрашиваю? Уяснил, сказал Потап. Я все понял. Батюшка, прости дурака. Ну, ладно уж. И одной рукой банщик поднял здоровенную бочку, будто это была всего лишь чашка, наклонил и другой рукой хлопнул по дну. Потапа выбило из бочки, он пролетел вперед и распластался ничком на полу. Паром Гинавени потап лежал, зажмурившись и ждал, что это жуткое существо снова схватит его. Но ничего не происходило. Кое-как потап поднялся. Всё тело дрожало, а колени казалось вот-вот подломятся. Но всё же, оказавшись на ногах в привычном положении, потап сразу почувствовал себя увереннее. Он отошел подальше, а потом осмелился оглянуться. Банщик стоял, опустив длинные, когтистые руки, и спокойно наблюдал за мужчиной. Глаза его также горели огнем. Потапне неловко поклонился ему, а потом решился спросить: "А ты кто? Кто надо? Хозяин бани". Усмехнулся Семён. "Ишь ты, хозяин. Нашелся барин. Всему на свете теперь простой народ хозяин. А ты сюда просто на работу поставлен" подумал Потап, но вслух, конечно, ничего не сказал. Ну чего стоишь? Зенки пялишь. Иди уже. Потапа не пришлось просить дважды. Он ринулся прочь из мыльни и даже не обтеревшись, наскоро оделся. Выскочил на улицу и быстрым шагом двинулся к дому. Даже любимую рубаху и прочую одежду из прожарки не забрал, а пропритятеля забыл. А вышедший из парилки Егор долго искал его по всей бане. Через несколько дней директор бани на Гормонной сидел в своем кабинете и разбирал бумаги. Под кабинет переделали один из дворянских номеров, и теперь вместо статуи нимф и вакханок и мягких диванов все пространство занимали шкафы, полки, стулья и письменный стол. А фривольные картины с сюжетами из греческой мифологии заменили транспаранты с лозунгами и агитационные плакаты. Он одну бумагу директор вчитывался особенно внимательно, улыбаясь и хмыкая. А потом, дочитав до конца, он выглянул в коридор и попросил какого-то служащего, что шел мимо, позвать сюда банщика подкорытова. Через пятнадцать минут дверь приоткрылась, и внутрь заглянул Семён. Звали? Виталь Иванович. Звал. Проходите, товарищ, садитесь, дело есть. Семён зашел. Сел на краешек стула и стал комкать в руках край рубахи. В директорском кабинете, в непривычных парилке и мыльни, банщик ощущал себя весьма неловко. А директор многозначительно дымил папиросы и молчал. Докурив, он выудил из кучи бумаг на столе один лист и начал разговор. Семён к а вы же работаете очень давно, так ведь? Так. Почитай столько, сколько баня тут стоит. Вот. Банщик вы хороший, я бы даже сказал, отличный. Дело своё знаете, дисциплину блюдёте, да и люди хвалят. Говорят, у Семёна в бане всегда натоплено и чисто. Стараюсь. А вы это, старый старорежимное... с оставьте, пожалуйста. Нет, я время, дорогой товарищ. Простите, случайно. Ничего, ничего. Так о чем то я. А, вот. Банщик вы отличный. Однако вот жалуется на вас некий директор сверился с бумагой. Потап Фёдорович Гончаров пишет, что вы его хватали за плечи, обзывали обидно, а потом посадили в грязную бочку. И даже грозились содрать с него Потапа кожу. Было такое? Семён тяжело вздохнул. Виталий Иванович приподняв бровь, внимательно смотрел на него и ждал. "Ну, было", с неохотой признался Банчик. "Семён, ну я же тебя просил, много раз просил. Вежливее надо, аккуратнее. А ты что? Вот зачем человек обзывал? А за дело Пришел, не мылся даже, а пайку получит, да еще и душ сломал, аки медведь молодую малину" Не зря этого болвана, Потапом зовут. Он и драку прямо в мыльный затеял. Ни за что на мужика бросился. Об этом он не написал: "Подожди, Семён, не кипятись. Я знаю, что ты человек серьезный и хулиганство в бане не переносишь. Но все таки надо было вежливо сказать, мол, товарищ, успокойся, неправильно делаешь. А если он не угомонился, то милицию зови. А вот это все... Директор постучал согнутым пальцем по столу самоуправства. Нельзя так, Семён Ксаверьевич. Мы строим новое общество, и старыми методами действовать не надо. Да уж не в первый раз тебе все это разъясняю. Банщик только покаянно развел руками. Ну вот такой я, Виталий Иванович, хоть режьте. Не терплю беспорядков в бане никакого. Не умею по-другому. Ну и что прикажешь с тобой таким делать? Да что хотите? а Вы, начальник, вам и решать. В Сибирь отправлю, шутливо пригрозил пальцем директор. Да и там люди живут, ибо они есть, улыбнулся Семён. Какое-то время оба молчали, разглядывая нарисованных на плакате людей, которые мылись и стирали в корыте одежду. Потом заговорил директор. Семён, отнесись серьезно». Ты, конечно, давний заслуженный работник. И я верю, что этот Потап вправду хулиган, но все же это не дело. Будь аккуратней и вежливей. а то знаешь, и выговор, и могут место лишить. А не хотелось бы. Бани на гормонной без тебя никак. Ну, договорились? Хорошо, Виталий Иванович. Я постараюсь изо всех сил. Ну и отлично. Я на тебя надеюсь. Поговорив с директором о количестве мыла, о ремонте скамеек и прочих насущных делах, Семён вышел из кабинета и направился в конец коридора, в другой бывший дворянский номер. Он был переделан под жилое помещение для работников бани. Именно там размещался Семён. Придя в свою комнату, он улегся на кровать, но не спал, а лежал, глядя то в окно, то в потолок и, казалось, чего-то ждал. Наступил вечер. Ушёл директор, разошлись работники, заступил на дежурство у ворот сторож. Баня погрузилась в тишину и темноту. Лежавший на кровати Семён встрепенулся, вскочил и с прытью, какой совсем не ждешь от седого старикашки, устремился в мыльню. Как и во всей бане здесь было тихо, темно и пусто. Только на лавке лежало забытое кем-то полотенце хозяйственно припрятав его в шкаф для потерянных вещей, Семён взял в углу ведро с налетевшими с веником листьями и пошел в парилку. Печь уже топилась, и в парилке было сухо и холодно. Семён огляделся по сторонам и прислушался. Не идет ли кто? Убедившись, что все спокойно, он высыпал листья из ведра под полок, изгрёбых в кучу в углу. А потом он взмахнул руками и уменьшился до такой степени, что мог бы полностью поместиться в ведре. Семён залез под полок, уютно устроился на куче листьев и стал прозрачным. Теперь даже если бы кто зашел в парилку, то ни за что не разглядел бы едва заметный силуэт бородатого старичка на куче листьев в свиньке. Счастливый Семён закрыл глаза и вскоре уснул. Именно здесь, под полоком, был его настоящий дом место, куда приходишь отдохнуть и восстановить силы. Ведь Семён был банником, духом бани, ее хранителем и хозяином.